Дольче Вита, прекрасная и летальная. Выходили когда-нибудь ночью на мост Понтвекио, И не ходите. Меня позвали туда нежной, умоляющей запиской, и эта полночь едва не стала для меня последней. От масляной черной реки пахло рыбьей кончиной. На флорентийских колокольнях бесповоротно пробило двенадцать. Незнакомец в глухом длинном плаще карауливший у парапета, произнес на ломаном английском «Иди за мной». И мы пошли тесными коридорами улиц, вступили в густой жилищный мрак, и пружина этой сумасшедшей истории со свистом разжалась лишь за тем, чтобы я стал свидетелем убийства десятиминутной давности. У меня и сейчас мороз по коже от той картины, стройная смуглая жертва распахивает миндальные глаза, встает с постели. И моет под краном окровавленные груди, с таким видом, словно меня там нет, и грубый, нетерпеливый шепот за дверью. Еще будет пара минут для бегства, до приезда карабинеров, но не будет ни выходов, ни разгадок. Их просто не будет. Зато теперь я знаю, где пресловутые любовь и кровь рифмуются точнее всего. Это Италия. Вот смотрите: однажды летом человек садится и пишет на голубоватом листке велениевой бумаги «Умри, Флоренция, Иуда!» Именно так дословно «Умри!» пишет он «Флоренция, запятая Иуда!» Можете себе представить? Я почти не могу. А меньше, чем через месяц он же пишет «Флоренция, ты Ирис нежный!» Довольно жесткий мужчина, без сантиментов, и вдруг вот так «Ты Ирис нежный!» В сущности даже не важно, кто он. А важно, что один и тот же человек, об одном и том же городе, меньше, чем через месяц. Это и есть любовь и кровь, зарифмованные так, что иногда нечем дышать. Ну хорошо, мне легче. Я, например, почти равнодушен к Риму с его формами, львиными рвами и сладким засильем Лоренцо Бернини. Но как быть с другим нежным ирисом, а лучше сказать с водяной лилией, которая уже одиннадцать веков сводит весь мир с ума. Таких иуд, таких прекрасных предательниц еще надо поискать, все равно не найдешь. Сначала она обзаводится самым лучшим без привлечения на свете любовником. Потом бросает его под свинцовые плиты, в такую тюрьму, откуда вообще ни один живой человек не вышел по своей воле. А потом, когда он единственный, сам вырвался и сбежал, Она, видите ли, позволила ему подыхать на чужбине, тоскуя по ней. И вот эта бешеная тоска кавалера Казановы по его ненаглядной неверной Венеции до сих пор высится и звенит над каналом Марфано и над мостом вздохов, выше дворца Дожей и выше Компанилы, торчащей и голой, как маяк. Теперь она дарит ему бронзовый памятник на своей главной площади. Памятник любовнику неплохо звучит и пускает за деньги желающих заглянуть в ту самую камеру, где он даже не мог встать в полный рост. Зато она приласкала другого беглеца, картавого рыжего гения, нобелевского лауреата, до 32 лет мечтавшего снять комнату на первом этаже палаццо, написать там пару элегий, цитата, «туша сигареты, а сырой каменный пол, на исходе денег вместо билета на поезд купить маленький браунинг», и, не сходя с места, вышибить себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин. Конец цитаты. Она завлекла его летальной кинолентой Висконти с зирком Богородом в главной роли и заснеженным Сан-Марко, обогрела десятидолларовым эспрессо во Флориане и, наконец, жадно убаюкала на одном из своих островов. Венеция, как и вся туристическая Италия, напоминает красиво стареющую Примадонну, Существующую за счет своих прелестей на деньги обожателей со всего континента. На самом же деле ей глубоко наплевать, нравится она нам или нет, она живет очень своей жизнью и, вольно или невольно, учит нас тому же. Урок итальянского аристократизма, находясь на вершине Райского, божеского Батфорта, воспринимать это как должное, говоря о своей жизни Дольче Вита, подразумевать, Сладкая, страшная, летальная, самая прекрасная.